Погостные огоньки Гекаты Романтичная история из колдовской практики Все колдующие на погосте знают о необходимости соблюдения правил. Безопасное соприкосновение с территорией смерти требует практически дворцового регламента реверансов и, в первую очередь, символического проявления уважения к силам, которые охраняют погост. Все кладбища очень разные — Почувствовать энергетическую специфику каждого из них можно только на месте. Есть среди них тянущие. Побродишь между могилок три четверти часа, а потом уходишь на подгибающихся ногах и с упавшим давлением. Кстати, на таких погостах обычно приятнее всего ощущаешь себя в самом начале. Контакт с ними похож на свидание с вампиром. Сперва нежное дыхание на твоем лице — Ощущение полного принятия, ласковое объятие мертвенного холода, особенная сладость, точно одуряющий запах самбака. А потом и не заметишь, как эта пронзительная нежность заберет все твои силы. Такие погосты очень хороши для колдовства. Восприятие расширяется, внимание становится острым, как у первобытного человека — Это пространство живое, хотя, наверное, странно применить это слово по отношению к месту, где спят мертвецы. Но эти земли отвечают тебе, реагируют на твое внимание, дают подсказки, и могилы на них, что называется, разговорчивые. А есть кладбище, которое похоже на закрытые военные городки. Ничего не узнаешь, пока не подтвердишь свой статус». Есть погосты, на которых остро чувствуешь сладость и боль времени, проходящего сквозь тебя. То кладбище было похоже на тихий городок. Оно и находилось на самой обочине такого. Приволжский живописный старинный городок, в который я приехал развеяться на выходные. У меня не было никаких специальных колдовских целей, просто хотелось простора полей, теплой Волги, уютного колокольного перезвона, медленной жизни. Я всегда чувствую их близость, как будто бы внутри меня встроен локатор, который показывает направление, где сосредоточена некротическая энергия, где находится этот массив мертвецов. Вот в том городке во время праздной вечерней прогулки я вдруг почувствовала знакомый холодок, вибрирующий в груди. Я пошла на его зов и пришла к старому просторному погосту, заросшему тополями и липами — Очень спокойное место, где явно никогда не бывает чужаков. Там даже не было сторожа. Я немного погуляла по тропинкам среди могил, где-то машинально поправила венки, где-то задержалась, слушая шепот земли. Была в том месте какая-то особенная спокойная благодать. И я вдруг поняла, что хочу возвратиться сюда ночью, просто послушать эту благодать в полной темноте и тишине. Я взяла с собой свечи, благовония, купленный на местной пасеке жидкий мёд и свежее козье молоко. Ворота не были заперты, тьма стояла кромешная, глаза никак не хотели к ней привыкать. Я продвигалась вперёд очень медленно, стараясь не наступать на могилы. В магии есть такой практический метод — двойное прислушивание когда ты прислушиваешься одновременно к окружающему пространству и к тончайшим ощущениям, которыми реагирует на пространство твое тело. Именно так маги ищут особенные места, силовые точки, энергетические бреши. Ты становишься абсолютно пассивным и позволяешь пространству словно вести тебя в танце — Твой ум ясен, твое внимание острое, но ты никогда не позволяешь своей воле затмить то, что происходит вокруг. Тогда и лес, и погост, и поле сами тебе помогать начинают, словно духи видят твое осторожное уважение и ведут тебя. Наконец сработал этот невидимый тумблер, я остановилась на произвольном пятачке под огромной березой. У меня не было никакой ритуальной цели, но надо было как-то поприветствовать место. Гиката, богиня-психопомп, с древнейших времен считалось, что она водит души между мирами, поэтому на погосте хорошо принести подношение и ей. Конечно, если вы вообще работаете с этим архетипом. Я руками вырыла в земле небольшую ямку, наполнила ее медом, сверху полила молоком, Треугольником поставила свечи, зажгла благовоние и прочла одно из адресованных Гекате воззваний. В поток вошла быстро, темнота рассеялась и словно пропиталась едва уловимым взглядом серебром. У меня не было никаких просьб, я просто постояла между могил и осторожно побрела обратно к воротам. У ворот не выдержала и обернулась, и застыла от ощущения соседства с чудом — на огонек моих свечей собрались тени. Это был тот самый случай, о котором в средневековом гримуаре написали бы, что духи явились заклинателю в облике зримом и приятном. В освященном пятне хороводом танцевали тени. Их было хорошо видно в дыму от оставленных мною благовоний. Это было так красиво, легко, светло и просто, что от переизбытка нахлынувших чувств я едва не расплакалась.